«Я думаю, если бы производить над ним наблюдение в кабинете его банка, то в продолжении дня во время биржевой лихорадки такие колебания в работе его сердца можно было бы отметить неоднократно». Коллинз думал, не слушая доктора, и затем перебил его. «А знаете, нам придется отказаться от этих экспериментов над нашими акционерами и будущими участниками полета. Ведь вот этакий индивидуум не только сам сбежит, но и другим разболтает».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 Не меньше интерес вызвал в нем и вращающийся стеклянный шар. Это было подобие межпланетного жилища, устроенное специально для исследований поведения человека и животных под действием центробежной силы. Солнце, светившее с безоблачного неба, наполняло шар теплотой, дающей жизнь растениям, посаженным на экваторе шара комнаты. Вращение комнаты создавало на стенках шара центробежную силу.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 Только необычное положение тела, когда он двигался по стенкам шара, напоминало ему об этом. В шаре была лишь десятая часть нормального количества кислорода, но Ганс не чувствовал недостатка в воздухе. Кислород выделялся растениями оранжереи, занимавшей 16 квадратных метров. Растения поглощали выделяемую им и животными углекислоту. Здесь закладывались основы круговорота веществ. который должен был дать будущим небесным путникам все необходимое для жизни, если полет их затянется или на иных планетах окажется недостаток атмосферы и питания. Осмотрел Фингер и металлический шар, который заключал в себе кусочек межпланетного пространства. В этот шар вела двойная дверь с камерой, как в кессон, и входить в него можно было только в особых костюмах, вроде водолазных. Цандер Немало поработал над этими костюмами. Пришлось создать особую лабораторию для испытания различных материалов, которые обеспечили бы, с одной стороны, почти абсолютную нетеплопроводность, а с другой — достаточную прочность. — А нельзя замерзнуть в таких костюмах, находясь в мировом пространстве? — спросил Ганс. — А одежды и действия солнечных лучей могут дать от минус 200 до плюс 100 и более градусов по Цельсию, — ответил лаборант. Поэтому страхи перед холодом межпланетных пространств преувеличены. — А это что за цистерны? — спросил Ганс. — Испытание поверхности ракет на отражение и поглощение лучей, — ответил лаборант. — Войдем внутрь этого цилиндра. Они вошли. Сейчас здесь темно и довольно прохладно. Цилиндр повернут к Солнцу своей блестящей полированной поверхностью, которая отражает солнечные лучи. Повернем теперь цилиндр черной матовой поверхностью. Лаборант повернул рычаг, цилиндр начал вращаться по продольной оси так, что Гансу и его спутнику приходилось идти на одном месте, пока цилиндр не остановился. Не прошло и двух минут, как Ганс почувствовал, что стало заметно теплее. «Чувствуете, как солнце нагревает? А ведь на поверхности Земли половина солнечных лучей отражается атмосферой. Теперь смотрите». Лаборант пошарил в темноте и снова повернул рычаг. Вверху открылось окно, через которое ворвался солнечный свет. Температура начала быстро повышаться. Солнечный луч собран вогнутым зеркалом и направлен на заднюю стенку ракеты. Поворачивая ракету черной или блестящей поверхностью, мы можем менять температуру в ней от 29 до 77 градусов Цельсия. Применяя зеркала, можно плавить металлы, но можно напустить и мирового холода. Имея в своих руках такую широкую температурную шкалу, Сандерс проектировал по идее Циолковского солнечный двигатель. Два сообщающихся цилиндра по очереди обращаются то на солнечную, то на теневую сторону. На Солнце жидкость в цилиндре превращается в пар, который давит на поршень. В тени жидкости и пар охлаждаются. Вам осталось осмотреть лаборатории, где испытывались модели ракетных двигателей, помещенные в дубовой раме. «Шесть лабораторий по бытовому обслуживанию пассажиров ракеты». «Целых шесть?» «Да», — отвечал лаборант. «Вопрос здесь вовсе не в удобствах, а в необходимости. Мы ничем не должны пренебрегать и все обязаны предусмотреть».